С. Целеустремленность. Джеймс Солтер «Охотники», английский «The Hunters», Ирвин Шоу «Вершина холма». Целеустремленность принято считать положительной чертой характера. Это полезное качество, оно помогает добиться успеха. Мы тоже придерживались этой точки зрения, пока не прочитали «Охотников». Тут-то мы поняли, что были слишком категоричны. Охотники — роман о летчиках-истребителях, у которых одна цель — стать асами. А чтобы зарекомендовать себя асам, нужно сбить пять вражеских самолетов, что, как вы понимаете, связано с огромным риском для жизни, из чего вытекает, что порой целеустремленность ведет к гибели. Если вам мало одного примера, Прочитайте роман Ирвина Шоу «Вершина холма». Его герой Майкл Сторз целеустремленно рискует с собой, прыгая с парашютом, носясь по горным склонам и так далее и тому подобное. Цель Майкла — победить себя и свой страх. Но он заходит в своем упорстве слишком далеко. И все же наша вера в целеустремленность пошатнулась, Не только по этой причине. Вернёмся к роману "Охотники". Находясь в коротком отпуске, герой Солтера Клиф Коннелл, ему 31 год, он немногословен, честен, умён, смел, знакомится с дочерью японского художника, давнего друга своего отца. Девушке всего 19 лет, но она необычайно рассудительна. Вот подходящая пара для Клива, думает читатель. Конечно, если он не погибнет на войне. Чтобы уцелеть, Клив должен измениться. Желание выжить должно вытеснить в нём стремление стать асом. Нельзя же одновременно преследовать две взаимоисключающие цели. В свою очередь, чтобы измениться, необходима широта взглядов. А человек фанатично преданный какой-то идее не способен мыслить широко. Иначе говоря, целеустремлённость и широта взглядов понятия несовместимые. Поэтому мы пришли к выводу, что целеустремлённость не такое уж похвальное качество. Разумеется, кому-то это заявление покажется слишком категоричным, ведь нельзя отрицать тот факт, что если бы не целеустремлённость автора, Роман Охотники никогда не был бы написан. Мы искренне рады, что он существует, как и множество других упомянутых в этой книге, и тех, о которых здесь не говорится ни слова. Спрашивается, захотели бы мы, будь у нас такая возможность, избавить Джеймса Солтера от его целюстремлённости до того, как он создал свой роман, являющийся лекарством от целюстремлённости? От подобных рассуждений построенных по логике замкнутого круга, голова, извините за каламбур, идёт кругом. Поэтому мы решили, что не будем дописывать эту статью и ограничимся напоминанием читателю, что главное сохранять. Примечание. Также смотрите одержимость. Конец примечания.